Глава 2 Голландия Голландия одна из самых удивительных стран на свете. Ее следовало бы назвать Землей странностей или страной противоречий, так как она почти во всех отношениях отличается от других стран. Большая часть Голландии лежит ниже уровня моря. Здесь с большими затратами денег и труда построены огромные плотины и молы. чтобы удерживать океан там, где ему надлежит быть. В некоторых местах побережья океан напирает всей своей тяжестью на сушу, и бедная земля еле-еле выдерживает его напор. Временами плотины прорывает, или они дают течь, и это влечет за собой гибельные последствия. Плотины высокие и широки, Кое-где на них стоят здания и растут деревья. Больше того, на плотинах проложены отличные дороги, с которых лошади могут смотреть вниз на придорожные домики. За плотинами по воде плывут корабли, и так как уровень ее зачастую выше уровня земли, то их кили движутся на такой высоте, какой не достигают кровли жилищ, стоящих в низинах. Аист, болтающий со своими птенцами, нашпили дома. Быть может, считает, что раз гнездо его свито так высоко, значит, ему не грозит никакая опасность. Но лягушка, квакающая в соседних камышах, ближе к звездам, чем этот аист. Водяные насекомые снуют взад и вперед выше ласточек, гнездящихся в дымовых трубах. Оплакучие ивы никнут, словно стыдясь, что не могут дорасти до ближних тростников. Повсюду здесь встречаются рвы, заполненные водой, каналы, пруды, реки и озера. Выплеснутые морем на сушу, да так и не высохшие, они служат средоточием всей людской деятельности и сверкают под солнцем, презирая тихие сырые поля, растилающиеся рядом с ними. Хочется спросить себя, Что же такое Голландия? Берега или воды? Ведь даже зелень, который казалось бы, предназначена расти на суше, тут как будто ошиблась и расположилась на рыбных прудах. В сущности, вся страна нечто вроде насыщенной водой губки или, как сказал о ней английский поэт Батлер, страна на якоре, вокруг нее вода. В ней не живут Плывут, как на судах. Люди родятся, живут, умирают и даже разводят сады на кораблях, плывущих по каналам. Крыши на фермах напоминают громадные обвисшие шляпы, надвинутые домам на глаза. А дома стоят на деревянных ногах, как бы подоткнув юбки и говоря, «Постараемся остаться сухими». Даже лошади носят на каждом копыте по широкой скамеечке, чтобы легче было вытаскивать ноги из трясины. Короче говоря, Голландия — сплошной утиный рай. Летом это чудесная страна для босоногих мальчишек и девчонок. Как хорошо тут шлепать по воде и пускать игрушечные кораблики. Как хорошо грести, ловить рыбу, плавать. Только представьте себе целую цепь луж, по которым можно весь день напролёт пускать щипки суденышки. Ни разу не поворачивая назад. Но ну, довольно, расскажи ей обо всем подробно. Мои слушатели толпой помчатся на Зейдерзее». Голландские города на первый взгляд кажутся какой-то диковиной чащей, в которой растут дома, мосты, церкви и корабли, пуская побеги в виде мачт, колоколин и деревьев. В некоторых городах лодки подводят к дому их хозяина. и как лошадей привязывают к дверному косяку. Груз на них спускают из окон верхнего этажа. Матери кричат Лойдвику и Касси: «Не раскачивайтесь на садовой калитке! Чего доброго утоните! Водные дороги встречаются тут чаще, чем грунтовые и железные. Водные ограды в виде канав, состоящей зеленой водой, окружают площадки для игр, низменные поля и сады. Кое-где зеленеют красивые живые изгороди. Но деревянные заборы, которых так много у нас в Америке, редко встречаются в Нидерландах. О каменных оградах и говорить нечего. Голландец в изумлении воздел бы руки к небу, предложи ему кто-нибудь построить такую ограду. Здесь нет камня, если не считать огромных глыб, привезенных из других стран для укрепления и защиты побережья. Все маленькие камни и галыши, если только они здесь когда-нибудь были, заключены в тюрьму мостовой или рассыпались в прах. Мальчики с ловкими сильными руками за всю свою жизнь не находят ни одного камня, чтобы пустить его по воде или вспугнуть им кролика. Водные пути, иначе говоря, каналы, пересекают страну во всех направлениях. Каких-каких только каналов здесь нет. начиная от огромного северо-голландского судоходного канала, а он — одно из чудес света, и кончая такими узкими канальчиками, что и мальчик может их перепрыгнуть. Водные омнибусы, так называемые трексхейты, постоянно ходят с пассажирами вверх и вниз по этим дорогам, а водные повозки, паксхейты, перевозят топливо и товары. Вместо заросших травой зеленых тропинок От поля к амбару и от амбара к саду тянутся каналы с зеленой водой. А поля или полдеры, как их здесь называют, это просто большие озера, из которых вся вода выкачана досуха. В городах иные самые оживленные улицы представляют собой канавы, заполненные водой, тогда как многие деревенские дороги вымощены кирпичом. Городские лодки с округлой кормой. Позолоченным носом и ярко раскрашенным корпусом не похоже ни на одно судно в мире. А голландская повозка с ее причудливо изогнутым маленьким дышлом — настоящее чудо из чудес. «Одно ясно!» — воскликнет наивный оптимист. Тамошние жители никогда не испытывают жажды. Но нет. Страна противоречий все-таки верна себе. Несмотря на море, что вечно пытается в нее хлынуть и на озера, что вечно пытаются с нее схлынуть. Несмотря на переливающиеся через край каналы, реки и канавы, во многих округах нет воды годной для питья. Бедным голландцам приходится или чахнуть от жажды, или пить вино и пиво, или же посылать далеко в глубь страны, в Утрехт и другие счастливые местности. За этой драгоценной влагой, более древние, чем Адам, и все же юной, как утренняя роса. Время от времени жителям, конечно, случается глотнуть дождевой воды, если только удается собрать ее. Но обычно они, как преследуемые альбатросом моряки в знаменитой поэме Колтриджа «Старый моряк», видят только, что вода-вода со всех сторон, ни капли для питья. Огромные хлопающие крыльями ветряные мельницы разбросаны по всей стране. Кажется, будто на нее только что опустились несметные стаи морских птиц. Повсюду видишь диковные деревья, причудливо подстриженные, со стволами выкрашенными в ослепительно белую, желтую или красную краску. Лошадей нередко запрягают по три в ряд: мужчины, женщины и дети, ходит, постукивая деревянными башмаками с отстающим каблуком. Если у деревенской девушки нет кавалера, желающего сопровождать ее на кермис, ярмарку, она нанимает себе спутника за деньги, а супруги полюбовно впрягаются рядышком в свои паксхейты и сами тянут их на рынок по берегу канала. Другая отличительная особенность Нидерландов — дюны, иначе говоря, песчаные гряды. Кое-где на побережье их очень много. В старину, до того, как дюны засеяли жёсткой осокой и другими растениями, чтобы помешать им осыпаться, они насылали грозные песчаные бури на внутреннюю часть страны. Таким образом, вдобавок к прочим странностям, можно отметить, что фермерам иногда приходится снимать верхний слой земли, чтобы докопаться до плодородной почвы, а в ветреные дни, сухие песчаные ливни нередко сыплются на поля, которые остаются сырыми даже после целой недели солнечной погоды. С другой стороны, многие странности Голландии служат доказательством бережливости и упорного трудолюбия ее народа. Во всем мире нет более богатого, тщательно сделанного сада, чем это сырое. изобилующая влагой маленькая страна. И нет более храброго, более героического народа, чем ее спокойное, с виду пассивное население. Лишь немногие страны соперничают с Голландией в области важных открытий и изобретений. Ни одна не превзошла ее в области торговли, мореходства, образования и науки. Не сделала столько благородных усилий, для развития просвещения и общественной благотворительности. Ни одна, сравнительно с размерами своей площади, не потратила столько денег и труда на общественные работы. Голландия может гордиться своими благородными и славными сынами и дочерьми. Она может гордиться своими великими историческими подвигами терпения и сопротивления, своими победами, веротерпимостью. просвещенной предприимчивостью, своим искусством, музыкой и литературой. Правильно ее называют «европейским полем битвы», и столь же правильно ее можно назвать «всемирным убежищем», ибо те, кого угнетают на родине, находят здесь приют и помощь. Если мы, американцы, посмеиваемся над голландцами, хоть многие из нас являются их потомками, и называем их людьми-бобрами, уверяя, что их страна в один прекрасный день уплывет в море во время отлива. Мы вместе с тем гордимся ими, зная, что они показали себя героями, и что их страна, конечно, ни в коем случае не уплывет, пока останется хоть один голландец, чтобы удержать ее своими руками. Говорят, что в Голландии около десяти тысяч больших ветряных мельниц с крыльями от 80 до 120 футов длиной. Они пилят лес, молотят коноплю, мелют зерно и выполняют множество других работ. Но главная их задача — откачивать воду из низменностей в каналы и предотвращать наводнения, вызванные разливом рек, во внутренней части страны. Большие мельницы очень мощны. На огромной круглой башне такой мельницы, порой возвышающейся над фабричными строениями, стоит другая, меньшая по размерам. Она суживается кверху, и крыша ее похожа на колпак. Верхняя башня у основания окружена балконом, а над ним выступает ось, которую вращают четыре огромных крыла с лестницами, прикрепленными к тыльной стороне. Многие ветряные мельницы построены очень примитивно, так что не худо бы их усовершенствовать. Но среди новых есть замечательные. Они снабжены одним остроумным приспособлением и сами подставляют ветру свои веера, иначе говоря, крылья, под таким уклоном, который дает им возможность работать с требуемой мощностью. Иными словами, мельник может спокойно вздремнуть, уверенный, что его мельница, сама приноровившись к ветру, использует его целиком, пока ее хозяин спит. При малейшем токе воздуха каждое крыло распластается, чтобы поймать легчайшее дуновение. Но если налетит сильный вихрь, крылья сожмутся от его прикосновения, как сжимаются листья мимозы. и помешают ему вертеть их с полной силой. В одной из старинных амстердамских тюрем, прозванной «Скоблильня», потому что заключенных в ней воров и бродяг заставляли скоблить бревна, был карцер, в который сажали ленивых арестантов. В одном углу этого карцера стоял насос, а в другом было отверстие, через которое в помещение непрерывно лилась вода. Заключенному оставалось только или стоять, ничего не делая и утонуть, или работать изо всех сил, выкачивая воду насосом, пока тюремщик не смилостивится и не сменит его. Можно, однако, сказать, что природа предоставила это развлечение всей Голландии, но в большом масштабе. Голландцы всегда были вынуждены выкачивать воду, чтобы сохранить самое свое существование. И, вероятно, им придется заниматься этим до скончания веков. Громадные суммы денег тратятся тут ежегодно на исправление плотин и регулирование уровня воды. А если бы этими важными делами перестали заниматься, Голландия превратилась бы в необитаемую страну. Как уже было сказано, прорывы плотин приводили к страшным последствиям. Не раз сотни деревень и городов. Во время этих наводнений заливало стремительными потоками воды и погибло около миллиона человек. Одно из самых катастрофических наводнений произошло осенью 1570 года. До него было 28 страшных паводков, частично затоплявших Нидерланды. Но этот был самым страшным из всех. Перед тем несчастная страна, долго страдала под игом испанской тирании. Теперь ее муки, казалось, достигли предела. Читая историю возвышения Голландской республики, написанную Мотли, мы учимся уважать храбрый голландский народ, который так много терпел, страдал и дерзал. В своем потрясающем описании этого потопа Мотли рассказывает вам о том, как длительный и яростный шторм погнал воды Атлантического океана в Северное море и бросил их на побережье голландских провинций, как повсюду размыло плотины, не выдержавшие непосильной нагрузки, как даже хантбос, мол, построенный из дубовых свай, окованный железом, укрепленный тяжелыми якорями и защищенный гравием и гранитом, прорвало в мгновение ока. как рыбачьи лодки и большие суда понесло с моря на залитую водой землю, где они застревали в рощах или бились о стены и крыши домов, и как, наконец, вся Фрисландия превратилась в свирепствующее море. Толпы мужчин, женщин и детей, множество лошадей, быков, овец и других домашних животных повсюду боролись с волнами. Люди жадно хватались за каждую лодку, за каждый предмет, способный заменить лодку. Все дома были затоплены, и даже мертвецы на кладбище выброшенные из могил. Живое дитя в колыбели, и давно погребенный труп в гробу плыли рядом. Казалось, снова начался древний потоп. Повсюду, на верхушках деревьев, на церковных колокольнях, Кучками теснились люди, моля Бога о милосердии, о своих близких, о помощи. Как только шторм начал ослабевать, по всем направлениям засновали люди в лодках, спасая тех, кто в воде боролся за свою жизнь, снимая утопающих с крыш и деревьев и подбирая трупы уже утонувших. За несколько часов погибло не менее ста тысяч человек. Тысячи и тысячи бессловесных мертвых животных плыли по воде. А ущерб, нанесенный всякого рода имуществу, не поддавался учету. Испанский губернатор Роблес оказался в первом ряду тех, кто самоотверженно старался спасти людям жизнь и умолить ужасы катастрофы. Раньше голландцы ненавидели его, так как он был испанцем, или португальцам, а значит, представителем чужеземных захватчиков. Но когда пришла беда, он своей добротой и деятельностью заслужил всеобщую благодарность. Вскоре он вел усовершенствованный метод постройки плотин и издал закон, обязывающий землевладельцев поддерживать заградительные сооружения. С тех пор большие паводки случались реже, Однако за 300 лет без малого все таки было шесть разрушительных наводнений. Весной, особенно во время таяния снега, большую опасность представляют озёра и реки. Загроможденные глыбами льда они выходят из берегов, не успев перелить в океан свои быстро поднимающиеся воды. Если вдобавок к этому вспомнить, как бушует море, напирая на плотины, Нечего удивляться, что Голландию зачастую охватывает тревога. Тогда делают все, что возможно, для предотвращения катастрофы. Инженеры и рабочие стоят на всех угрожаемых участках, и бдительное дежурство не прекращается круглые сутки. Услышав сигнал об опасности, все жители бросаются на помощь, сплотившись для борьбы против общего врага. Во всем мире считают, что соломой разлив не запрудишь. А в Голландии она-то как раз и служит главной опорой в борьбе со стремительными потоками. Дамбы обкладывают огромными соломенными матами, скрепляя их глиной и тяжелыми камнями. И тогда океан тщетно бьётся о них. Раф Бринкер, отец Гретели Ханса, Много лет работал на плотинах. Однажды, когда угрожало наводнение и люди укрепляли ненадежную плотину близ веермейкского шлюза, при страшном шторме, во мраке, под дождем и снегом, Бринкер упал с подмостков и потерял сознание. Его принесли домой, и с тех пор он уже не работал. Хоть он и остался жив, но потерял разум и память. Гретель помнила его только таким, каким он был теперь, странным, безмолвным человеком, чей пустой взгляд следовал за нею, куда бы она ни повернулась. А Ханс, тот вспоминал, каким жизнерадостным человеком был когда-то его отец, каким веселым голосом он говорил, как бывало без устали носил сынишку на плече. И когда мальчик ночью лежал без сна, Ему чудилось, будто где-то близко звучит отцовская беззаботная песня.